Глава 16. Сознание просыпалось неохотно. Постепенно пришло понимание, что ровный гол – это звук мотора, а лёгкое потряхивание означает, что она куда-то едет. Как раз в этот момент тряхнуло особенно сильно, и Лада привычно подумала, «Иван, сволочь, всегда едет, будто дрова везёт». Фраза резонула какой-то неправильностью, и она невольно задумалась, что с этой фразой не так. Ничего осмысленного в голову не приходило. И Лада снова начала уплывать в дрему, но рядом кто-то что-то сказал на немецком, и мгновенно пришло осознание, что неправильно здесь все. Сразу вспомнились легко распахнувшаяся дверь, испуганные глаза солдата, отлетающего к стене, а дальше почему-то не было ничего. Еще не выйдя из полудрема, Лада резко открыла глаза. «Как вы себя чувствуете, фройляйн? раздался заботливый голос. Лада повернула голову и обнаружила на соседнем сиденье офицера в баварской форме. Не слишком молодого, но и не старого. А в целом, машинально отметила она, довольно симпатичного. «Нормально», — попыталась ответить она, но голос ей отказал. Она прокашлялась и сделала еще одну попытку, на этот раз удачную. «Я, кажется, жива, так что все не так плохо». Она пригляделась к форме офицера и обнаружила на ней нашивки Оберфельдхойптнана. «Это как раз за ним мы охотились», — вспомнила она, и ситуация, наконец, полностью прояснилась. — Прошу прощения, фролин, — извиняющимся тоном сказал офицер. — Вероятно, приложил проложил немного больше силы, чем следовало. Нам донесли, что вы довольно сильно магесса, я не стал рисковать. Там, куда мы едем, есть целитель, если вам нужна помощь, то он сможет ее оказать. — Думаю, помощь целителя мне все же не понадобится, — сказала Лада, чувствуя, как ее голова постепенно проясняется. — Но вы, похоже, знаете обо мне больше, чем я о вас. — О, прошу простить мою невоспитанность, — улыбнулся он. Я действительно забыл представиться. Меня зовут Клаус фон Абенсберг, а ваше имя я знаю, Лада, верно? Правда, ваш фамилия мне неизвестна. Дорохова, представилась в свою очередь она. Лада Дорохова. Приятно познакомиться с Гер Клаус, хотя не могу сказать, что я так уж рада обстоятельствам этого знакомства. Я тоже предпочел бы познакомиться с вами иначе, фройлен Лада, засмеялся он. Но единственным альтернативным вариантом был тот, когда уже вы везете меня к своим, и он понравился мне гораздо меньше. Но раз уж мы про это заговорили, предлагаю обсудить ситуацию, чтобы сразу покончить с этой неприятной темой. Надеюсь, для вас не окажется новостью, что вы в плену? Не окажется, — вздохнула Лада. Она покосилась на свою кобуру, в которой, к её удивлению, по-прежнему был пистолет. Фон Абенсберг заметил её взгляд и усмехнулся. «И откройте мне страшную тайну, Фройлен, зачем вы носите этот пистолет, если не считать, конечно, того, что вам очень идёт этот воинственный образ?» Всего лишь требования устава Герклаус слабо улыбнулся комплименту Лада. «Все владеющие дружины обязаны носить оружие и уметь им пользоваться. У нас принято считать, что для младших рангов оружие может оказаться очень полезным, хотя бы для того, чтобы немного отвлечь противника». У нас считается, что привычка к оружию замедляет развитие. Впрочем, я согласен, что оружие может отвлечь противника. Несколько лет назад я сам оказался в ситуации, когда по мне стреляли практически в упор из нескольких винтовок. И, должен сказать, это действительно порядком отвлекало. Но нам все же придется вернуться к неприятной теме. Раз вы полностью осознаете факт пленения, прошу вас дать обещание не пытаться освободиться самостоятельно и вообще вести себя соответствующе. Лада заколебалась. Впрочем, был ли выбор? Ее в любом случае не отпустят, а сбежать не позволят. Если не дашь обещание, то будут держать на медикаментах. Есть множество вполне безобидных веществ, от которых трудно сосредоточиться и мысли разбегаются. Не сильно, но достаточно, чтобы полностью исключить работу с силой. «Обещаю», — вздохнула Лада, и фон Абенсберг с удовольствием кивнул. «А что с моими товарищами, Герклаус?» «Беспокойство за товарищей делает вам честь», — серьезно заметил Клаус. «Но можете мне поверить, для беспокойства нет совершенно никаких причин. Условия жизни у них, конечно, будут не такие, как у вас, но вполне цивилизованные. Мы же не дикари, в конце концов». «А когда вам выгодно, вполне можете быть и дикарями», — подумала Лада. Но, разумеется, промолчала. Ей очень кстати вспомнилось замечание Станислава насчет отношения к пленным. — Но я полагаю, — продолжал Клаус, — что мы, скорее всего, просто обменяем их на тех бездельников, которых вы, ха -ха, пригласили в гости раньше, если те вам не нужны, разумеется. — Сомневаюсь, что они нам нужны, но не уверена, что они так уж захотят обменяться, — честно ответил Лада. — Но это еще почему? — поразился фон Абенсберг. Двое из них оказались хорошими механиками, они быстро заскучали и попросили разрешения на подработку, а остальные трое им помогают. Все они сейчас неплохо зарабатывают, и питание и жилье мы им обеспечиваем бесплатно, как военнопленным. Насколько я знаю, их даже перестали охранять. «Ха-ха-ха!» – -ха! от души расхохотался Клаус. «Это все войско герцога кинется вам сдаваться. Прекрасный анекдот обязательно расскажу его Оттону. Уверен, что герцог он изрядно повеселит. И должен заметить, что подобное отношение к пленным делает вам честь. Хотя, зная репутацию Орди, трудно ожидать чего-то иного. «Благородный противник», — он уважительно кивнул. «Однако, если вы их официально освободите, то вернуться им все-таки придется, иначе это будет дезертирством. Впрочем, это будет уже не вашей заботой, да и не моей тоже». Лада после некоторых колебаний все же решила задать на вопрос, мучивший ее с самого начала. «Скажите, Герклаус, это была засада именно на нас?» «На вас», — улыбнулся Клаус. «Причем на вас лично, фройлен Лада. Ваши товарищи нас мало интересуют». «А почему вас интересую я, вы, конечно же, не скажете», — утвердительно спросила она. «Может быть, и сказал бы, если б знал», — пожал плечами тот, «но я не знаю, зачем вы понадобились людям герцога». «Странно», — с недоумением заметила Лада. «Я не являюсь значительной персоной, не посвящена ни в какие секреты». «Не знаю», — повторил он. «Могу лишь заверить вас, что вам ничего не грозит, и что с вами будут обращаться достойно». Это заверение Ладу не особенно успокоило. Если уж королей редко гноили в темницах, то для вчерашней крестьянки достойно могли счесть вообще все, что угодно. «Ну а с засадой все было достаточно просто», — продолжал фон Абенсберг. «Когда вы в третий раз захватили группу солдат, стало окончательно ясно, что это не случайность и что вы целенаправленно пытаетесь получить источник информации. А поскольку рядовые могли вам дать слишком мало, было очевидно, что вы будете охотиться за офицером. Вот мы и предоставили вам офицера». «Я, похоже, слишком предсказуема», — с горечью заметила Лада. «А ведь я ощущала какую-то неправильность, но проигнорировала предчувствие. «Магус всегда должен обращать внимание на свои предчувствия», — наставительно сказал Клаус. «Но то, что у вас работает интуиция, это уже многое о вас говорит. Кстати, каков ваш ранг?» «Пятый, но уже очень близко к шестому». «Превосходный результат для столь юного возраста», — одобрительно кивнул тот. «Я ведь правильно понимаю, что вы закончили ваш академиум не так давно?» «Два года назад», — призналась она, — «превосходно», — повторил фон Абенсберг. — «полагаю, я еще услышу ваше имя». «Возможно, и услышите», — вздохнул Лада, не чувствуя особого энтузиазма от похвалы. «А какой ранг у вас, Герклаус?» «У нас немного другая система рангов, таких, как я, называют светлыми паладинами, и если это название кажется вам слишком претенциозным, то я с вами полностью соглашусь, совершенно не ощущая в себе какого-то особого света». Улыбнулся он настолько заразительно, что она не могла не улыбнуться в ответ. «Если брать вашу классификацию, то я, пожалуй, где-то между восьмым и девятым рангом». «Значит, у меня изначально не было никаких шансов», — сделал очевидный вывод Лада. «Но разве Паладин не служит церкви?» «Служит», — охотно подтвердил Клаус. «Можете называть меня отцом Клаусом, если вам это удобнее. Если бы вы были христианкой, то я бы с самого начала именно так вам и представился». «Я уже ничего не понимаю», — с безнадёжным видом сказала Лада. «Получается, что герцог Баварский при полной поддержке церкви угрожает напасть на город, принадлежащий церкви. Как такое возможно?» «Сказать по чести, дорогая Фройлин, я и сам далеко не всё здесь понимаю», — признался Клаус. «Но как раз в этом конкретном случае всё просто. Дело в том, что мы с герцогом Баварским дружим с детства. Мой отец был очень дружен со старым императором, и он частенько гостил у нас в Аббенсберге». Он всегда любил Баварию и говорил, что в Вене ему душно, так что церковь здесь совершенно ни при чем. Вот он просто попросил старого друга немного помочь ему с одной очень предприимчивой магессой. Он с улыбкой дружелюбно подмигнул Ладе. — То есть вы титулованный дворянин? Она слегка растерялась от того, что милый Герклаус, по всей видимости, принадлежал к верхушке империи. — Увы, нет, — в голос его прозвучала едва уловимая досада. Я перестал быть наследником, когда выяснилось, что мне дорога в паладины. Так что я всего лишь Клаус фон Абенсберг, а вот мой младший брат, граф Абенсберг, без всяких фон. Кстати, мы с Оттоном оба старшие сыновья, и оба оказались отставленными от наследства. Символично, не правда ли? Возможно, это тоже поспособствовало тому, что мы подружились. Это несправедливо, — сочувственно сказала Лада. Нельзя лишать титулы и наследства просто потому, что наследник оказался одаренным. «Мой брат с вами бы не согласился», — кисло усмехнулся Клаус. «Впрочем, это дело прошлое. Кстати, раз уж мы заговорили о родственников, которые из сестер графа приехала с вами». Фон Абенсберг пристально уставился прямо в глаза Лади, и к ней пришло отчетливое понимание, что он является эмпатом и сейчас оценивает правдивость ответа. Интуиция тут же подсказала ей не закрываться, чтобы не показывать, что она тоже эмпат. В любом случае закрываться было слишком опасным, Лада была уже достаточно взрослой, чтобы понимать простой факт. Если галантный кавалер Клаус не будет удовлетворен ее ответами, то он легко может перейти к пыткам, разумеется, с извиняющейся улыбкой и глубоким сожалением. Впрочем, как раз этот вопрос она совершенно искренне не поняла. «Графа?» — с недоумением переспросила она. «Графа Бернар Арди», — пояснил Клаус внимательно на нее глядя. «А кто его сестры?» и, заметив, что брови его в удивлении поднимаются, поспешила пояснить. Я знаю, что граф находится родственником нашим орди но никогда не интересовалась степенью родства. — Да, возможно, — задумчиво сказал тот. — Но вы не можете не знать, кто такие Ольга и Стефоренские. — Я знаю, конечно, кто они такие, — подтвердила Лада. — Вы хотите сказать, что они сёстры графа Бернара? — Двоюродные, — пояснил фон Абенсберг. Они приехали с вами? — Не имею ни малейшего представления, — совершенно честно ответила она. «С нами приехали довольно много Ренских, но кто из них кто, мне неизвестно. Я никогда не видел портретов Ольги и Стефы Ренских и вряд ли смогла бы их узнать. Да и вообще из Ренских своими глазами я здесь видел лишь немногих. Они держатся на особицу и мало общаются с остальными». «И что нет никаких слухов?» — не поверил Клаус. «Слухов как раз хватает», — хмыкнула Лада. «Говорили даже, что с нами едет сама Милослава Орди, но это совершенно точно вранье». Ее многие знают в лицо, да и вообще у нее никак не получилось бы затеряться. А вот с Ренским непонятно, слухи таких ходили, но вполне возможно, что это просто болтовня. «Похоже, что вы и в самом деле ничего не знаете», — сделал вывод Клаус. «Не знаю», — подтвердила она, — «но все же не очень верю, что с нами приехали Высшие. Зачем бы им было прятаться? По-моему, как раз наоборот, нам было бы выгоднее их показать». «Я и сам не знаю деталей, мое положение в Ордене пока не настолько высоко», — признался Клаус. Но, как мне объяснили, есть некие договоренности, которые не позволяют им приехать. С другой стороны, защита близкого родственника – это веская причина для нарушения этих договоренностей. Словом, здесь имеет место некая серая зона, никто толком не знает, имеют они право участвовать или все-таки не имеют. Насколько я сам понимаю эту ситуацию, им лучше показаться на глаза лишь тогда, когда Орди будет угрожать реальной опасность, и их действительно необходимо будет защищать. иначе их противники смогут заявить, что никакой опасности для их родственников на самом деле не было и имело место нарушение договоренностей. «Звучит логично», — согласилась Лада. «Но в таком случае я не представляю, кто может это знать, кроме самих Ренских. Вполне возможно, что даже командователь дружины этого не знает». «Вероятно, вы правы», — кивнул фон Абенсберг. «А мы, кстати, уже и подъезжаем. Прошу прощения, но я сразу же должен буду вас покинуть». «А вы, пожалуйста, подождите у машины. Я сообщу о вас мажордому, и он пошлет за вами слугу, который проводит вас в гостевую комнату. Там вы сможете привести себя в порядок. Вероятно, герцог Оттон чуть позже пожелает с вами встретиться». И еще один небольшой момент. «Я попросил бы вас всегда оставлять оружие в вашей комнате. Вы все же официально считаетесь пленной, и оружие на вас будет смотреться несколько вызывающе. мы с вами понимаем, что для магуса это просто декоративный элемент. Но ну, попробуйте объяснить это простецу». Аудитория, как всегда, была совершенно пустой, но я уже привык, что факультатив по высшим сущностям у нас проходит не совсем обычным образом. Я легонько постучал в незаметную дверь сбоку от кафедры и услышал «Входите, Кеннер». Внутри привычно обнаружилась Милана с закипающим чайником и горкой плюшек в вазочке. Марену я увидел не сразу. Когда на неё смотришь прямо, совершенно невозможно понять, как можно её не увидеть. Но стоит отвести глаза, и она каким-то образом сразу ускользает из поля зрения. Я бы предположил, что она присутствует здесь в какой-то иллюзорной форме, но как-то ведь она умудряется при этом пить чай и есть плюшки. «Госпожа», — я глубоко поклонился Марене, — «Милана?» «Здравствуйте, Кеннер», — улыбнулась мне Милана, а Марена просто кивнула. «Берите себе чашку, я как раз напекла свежих плюшек». «Они у тебя замечательно выходят, Лана», — заметила Марена, беря плюшку. «С детства таких вкусных не ела». Наверное, это хорошо, что я с Мариной встречаюсь не так часто, каждый раз я начинаю бояться за свое психическое здоровье, очень уж сюрреалистически это выглядит. Я настолько привык к совершенно другому образу богини смерти, что у меня просто не получается перестроиться. Что мешает вам самим взять и на печи, госпожа, небрежно заметил я, в свою очередь беря еще теплую плюшку. Градус сюрреалистичности достиг температуры солнечной короны. Я даже мотнул головой, сгоняя дикую картину Марены со сковородкой у плиты. Да я никогда и не умела. Я был готов поклясться, что Марена слегка смутилась. Дома у нас кухарка была, а в храме готовили храмовые рабыни. Отвратительно готовили, надо заметить. А потом, ну, неважно. Как ваша учеба, Кеннер? Говоря откровенно, не очень вздохнул я. Слишком много времени занимают разные семейные хлопоты. Да и князь тоже начал давать мне поручения. В общем, я чувствую, что делаю слишком мало. «Слишком мало для чего. В чем состоит ваша цель?» «Ну, если говорить про обозримое будущее», — задумался я. «Нет, я не имею в виду ближайшее будущее», — перебила меня Марена. «Ясно, что сейчас у вас много обязательств, которыми вы не можете пренебречь. Но рано или поздно настанет день, когда у вас появится достойный наследник, которому вы сможете передать дела. И что тогда?» «Сложный вопрос, госпожа», — честно ответил я. «Я не могу сказать, что у меня есть конкретная цель». Я хочу развиваться, идти вперёд, узнавать новое о мире. Можно ли это назвать целью?» «Наверное, можно», — задумчиво кивнула Марена. «Вы позвольте немного личный вопрос, госпожа». Милана смешливо фыркнула в свою чашку. «Я уж думал, что такое с вами, и где настоящий кеннер с его вопросами?» пояснила она. «А сейчас вижу, что всё в порядке, и вы по-прежнему с нами». «Задавайте свой вопрос», — Марена тоже улыбнулась, «но ответить не обещаю». «Из ваших слов, госпожа, у меня сложилось впечатление, что вы стали магусом еще до прихода в мир силы». Начал я, и она утвердительно кивнула. «Скажите, как такое возможно? Ведь если нет силы, то и владеющих тоже нет». «С чего вы это взяли?» С удивлением посмотрела она на меня. «А откуда тогда появились бы боги? Например, тот же Зевс с его шайкой? Сила всего лишь облегчила путь к возвышению, хотя в чем-то, наоборот, усложнила. Это все-таки просто костыли. Для возвышения нужна только воля ничего больше». Я не знаю, что такое воля, — хмуро отозвался я. На разговор о воле у меня уже давно образовалось что-то вроде аллергии. А что такое энергия, вы знаете? Каждый что-то знает об энергии. Мы упоминаем ее постоянно, она фигурирует в тысячах формул, но никому не известно, что же на самом деле она из себя представляет. Разве что Эйнштейн открыл, что вещество — это всего лишь одна из форм энергии, но природу энергии это никак не прояснила. Возможно, чтобы понять ее природу, надо выйти за пределы нашей Вселенной. «Разве кто-то знает, что такое энергия?» «Воля и энергия — это одно и то же», — объяснила Марина. «Не подумать, что я вам не верю, госпожа», — растерянно сказал я, но все же звучит это немного сомнительно. Солнце нагрело скалу на склоне горы. Тепловое расширение породило трещину в камне, кусок откололся и упал вниз. Энергия солнца вызвала падение камня. Вы взяли в руку камень и бросили его со склона горы. Ваша воля вызвала его падение. но если посмотреть в общем, то оба этих случаях совершенно одинаковы. Просто когда речь идет о неживой природе, мы говорим об энергии, а когда действует что-то живое, мы называем это волей. Что-то в этой аналогии есть, согласился я, но все это слишком для меня неожиданно. Мне надо это как следует обдумать. Обдумайте, кивнула Марена, и поймите простую истину. Когда говорят, что для возвышения, я имею в виду настоящее возвышение, а не ту чепуху, которую вы обычно этим словом называете. Так вот. Когда говорят, что для него необходима воля, то всего лишь имеют в виду, что для трансформации нужна энергия. А ее можно получать не только, будучи магусом. Можно постигать мир или медитировать, да хоть просто рисовать картины. Путей бесконечно много. Правда, легких путей не существует, но некоторые из них заметно легче других. То есть для настоящего возвышения нужно перейти в другую форму, уловил самое важное я. Ну, конечно, как же иначе? Снисходительно посмотрела на меня Марена. Возьмите для примера какую-нибудь клетку вашего организма. Она получает от организма питание и кислород, она включена в обмен веществ. Какая у нее может быть свобода? У нее нет ни свободы, ни воли, есть только функция. Точно так же у всех нас нет ничего, кроме функции. Мы ведь все просто крохотные частицы сияния, и во всем от него зависим. Наша воля ничтожна, но по крохам накопив энергию, можно перейти из формы, данной сиянием, в духовную форму и обрести свободу.